которого я любил больше, чем кого-либо, ты даровала мне Эйлу, и тогда я понял, что такое любовь. Я благодарен Эйле. Если бы у меня не было никого, ни семьи, ни друзей, мне было бы достаточно того, что в моей жизни была Эйла. Если это тебя не огорчит, великая мать, мне хотелось бы, я хотел бы еще одну вещь. Я хотел бы иметь ребенка ребёнка, рождённого Эйлой у моего очага. И если возможно, рождённого от моего духа или от моей сущности, как думает Эйла. Если это невозможно, если мой дух недостаточно силён, пусть Эйла родит ребёнка от другого, и пусть родит у моего очага, чтобы я принял его всем своим сердцем. Джандалар хотела было положить Донни обратно, но вдруг вспомнила ещё одна вещь. Если Эйла забеременеет от моего духа, Я хотел бы знать, что этот ребенок именно от моего духа. Интересная просьба, подумала Задуна. Большинство мужчин хотели бы знать об этом, но разве это так важно? Интересно, почему это важно для него? И что он имел в виду, говоря, ребенок моей сущности? Надо будет спросить Эйлу. Но это личный ритуал, я не могу ей сказать о том, что он говорил. Может быть, стоит просто порассуждать об этом. Эйла видела, как двое вышли из дома церемоний. Она почувствовала, что они закончили то, что хотели, но в глазах старшего возник какой-то вопрос. А молодой был напряжен и чем-то удручен, но настроен решительно. Странное поведение мужчин еще больше разожило ее любопытство. «Надеюсь, она передумает», — услышала Эйла, когда они подошли поближе. «Думаю, что самый лучший способ преодолеть последствия происшедшего — пройти первые ритуалы. Мы должны отнестись к этому очень осторожно». «Особенно к выбору мужчины. Я хотел бы, чтобы ты остался, Джандалар. Кажется, ты увлек ее. Я рад, что ее потянуло к мужчинам. Я хотел бы помочь, но мы не можем больше оставаться здесь. Нам нужно ехать как можно быстрее завтра или послезавтра. Ты, конечно, прав. Зима может закончиться в любое время. Обрати внимание, если заметишь, что один из вас становится все более раздражительным». «Малейс», — сказал Джандалар. «Что такое малейс? Недомогание?» — спросила Эйла. «Да». «Оно приходит вместе с феном, с растопителем снега, весенним ветром», — сказала Задуна. «Ветер дует с юго-востока, он теплый и сухой, и достаточно сильный, чтобы вырвать деревья с корнем. Свет тает так быстро, что огромные сугробы исчезают за день, и если ветер, если ветер подует, когда вы будете на леднике, то, возможно, вам не удастся перейти через него». Лед будет таять под вашими ногами, и вы можете свалиться в расселину, и перед вами вдруг возникнет река или трещина. Все происходит так быстро, что злые духи, которые любят холод, не успевают спастись. Ветер относит их со своего пути, выметает из потайных мест и гонит перед собой. Вот почему злые духи несутся ветрами впереди ветра. Фена, и обычно появляются незадолго до его прихода. Они несут молезу, то есть недомогание. Если знаешь, что тебя ждет, то этим можно управлять. Появление духов — предупреждение, но они настолько неуловимы, что трудно обернуть это для собственной пользы. «Как узнать, что пришли злые духи?» — спросила Эйла. «Как я уже сказал». Обрати внимание, если ты станешь раздражительной, они могут вызвать у тебя болезнь, а если ты уже больна, то они ухудшат твое состояние, но в основном они хотят, чтобы вы ссорились и дрались. Некоторые люди впадают в бешенство, но все знают, что это вызвано. Малейз. В конце концов, люди рады Фену, потому что после него... Все начинает расти, появляется новая жизнь, но никто не хочет испытать Малейс. «Идите и поешьте», — сказала подошедшая Золандия. «Люди уже второй раз подходят к столу. Если вы не поторопитесь, ничего не останется». Они подошли к главному костру, пламя которого колебалось от сквозняков, проникавших в пещеру через вход. Люди даже накинули на себя теплую одежду, чтобы предохраниться от ветра и холода, проникающих в пещеру. Угощение было на славу, жареная козлятина, мясной суп и сушеного мяса, мамонтового жира, сушеных коренев и горная черника. Это были едва ли не последние запасы. Все ждали весну с ее свежей зеленью. Дул холодный ветер, и хотя Джандалар мечтал о весне, но все же предпочитал, чтобы зима продолжалась бы до тех пор, пока они не преодолеют ледник. Глава 38 После обеда Лазадуна пригласил всех в дом церемоний. Эйла и Джандалар не поняли, зачем их собирает, но оказалось, чтобы угостить подогретым напитком. На вкус он был приятен. Эйла подумала, что это напоминает забродивший фруктовый сок с добавлением пахучих трав. Она очень удивилась, когда Золандия сказала, что напиток состоит из березового сока, хотя и с добавлением фруктового. Но вкус был обманчив. Оказалось, напиток сильнее, чем предполагала Эйла. Она спросила об этом Золандию, и та объяснила, что крепость напитку придают именно травы. Наконец Эйла догадалась, какой привкус был знакомым. Горькая полынь – очень мощное растение, которое могло бы быть, опасным, если взять его слишком много, или часто пить полынный отвар. Ее трудно было определиться неприятных на вкус и сильно пахнущих ясменника и других трав. Эйлу заинтересовала, что же еще было в напитке, поэтому она стала более серьезно анализировать его вкус. Она спросила Золандию о сильном растении, упомянув об опасности его употребления, Женщина объяснила, что растение, называемое абсентом, используется редко и только в этом напитке, который подается лишь на праздниках Великой Матери. Поскольку напиток считался священным, Золандия обычно не рассказывала его составе, но вопросы Эйлы были настолько точными, продуманными, что она не могла не ответить. Эйла узнала, что напиток состоял из многих компонентов. На первый взгляд, простой, приятный на вкус, он был в действительность крепким благодаря специальной сложной смеси трав.